Пусть возьмут других пожей в кадетском корпусе. Там есть славные мальчики. Слышите, сударь, в первом кадетском корпусе. Сейчас извольте сообщить князю Зубову, чтоб сегодня же прислал сюда кадет». Это было последнее распоряжение императора Павла. «Что?» «Слушаюсь, ваше величество». Павел быстро от него отвернулся. — Караул убрать! — Не надо, конногвардейцев, не надо! — Слушаюсь, Ваше Величество. Раздалась команда. «Караул — Караул на направо! — О, шага марш! Государь злобно радостным взглядом провожал выходивших солдат. Затем с минуту еще прислушивался к удалявшемуся топоту. «Прощайте, сударь!» — отрывисто сказал он Уварову. Уваров звякнул шпорами и низко поклонился. «Я иду отдохнуть, сударь! Прощайте!» Вздохнув, повторил Павел другим, точно умоляющим тоном. Он замолчал. «Займите места здесь!» — обратился он к двум камер-гусарам. «И никого ко мне не пускать!» — Никого. Слышите? Никого. Он кивнул головой, зачем-то надел шляп и прошел в спальную, повторяя в полголоса скороговоркой «Чему быть, тому не миновать, чему быть, тому не миновать». Глава двадцать четвертая Войдя в недр земли совершив ректификацию, ты найдешь тайный камень, поистине чудодейственный. Баратаев переписал из книги эту фразу на толстом листе пергамента, отчеркнул первые буквы слов и дрожащей рукой выписал в ряд. Затем открыл тетрадь «Камень веры» и записал прыгающими буквами. Открылось ныне мне явственно, что славный Базилий Валентинус не иное мыслил, как купорос или витриолум, отчего и я не могу отрешиться, как с долголетними моими опытными изучениями не согласиться и воном не вижу. Столь к яснейшему истинный познанию. Не едино есть вещество первичное — земля Адамова. Второе соучаствует — влага жизни, живая вода, что и древним ведомо было. Из прозорливой рукописи, виденной мною в чужих землях, записал я памятный магистариум. От смешения чистого и крепкого вина с тремя частями соли, вываренными В каком надо сосуде рождается вода. И сию оккультную тайну Токма долгим прилежанием дано было мне разгадать. Вместо букв непонятных, нелепицы подобных, Должно читать буквы он им предшествующие. И будут тогда слова «Вини парте салис» — «Вина». Частями — соль. Богом же просвещенный Арнольда из Вилановы указывает мудро, кто знает соль и ее раствор, тот обладает знанием тайны тайн. И сие разногласности с моими изучениями не делает, ибо в рассуждении соли и жара не жидкость нефтонова, а неведомое должно родиться. Как знает каждый химик, спирт при нагревании с серной кислотой дает обыкновенный эфир. Открытие этого вещества обычно приписывается фрабениусу, хотя производилась указанная реакция целым рядом алхимиков — Раймондом Люльским, Базилием Валентином, Валерием Пардом. В книгах приписываемых этим великим ученым, многое с трудом поддается объяснению. Непонятно, например...